Глава 62. Виктор не хотел отпускать Германа в столицу. Он привык к нему, по-отцовски мог дать и подзатыльник, и дельный совет. Герман был первым и последним стажером для него. Он подписал положительную характеристику и заперся у себя в кабинете. Он вспоминал тот день, когда ругался с начальником, чтобы ему не давали никаких молодых стажеров, Кричал, что привык работать в одиночку и обуза ему не нужна ни за какие дополнительные копейки. Он курил и нервно щелкал мышкой, раскладывая косынку. Виктор не мог понять, как он так прикипел к этому надменному молодому засранцу и почему он так нервничает. Кто-то постучал в дверь. Виктор не реагировал, уставившись в монитор. Это был Герман. Он понимал реакцию старика. Крепко пожав ему на прощание руку, Он сделал небольшой подарок в виде смарт-часов с эмблемой Следственного комитета и простой гравировкой. Лучший наставник. Без упоминания имен, фамилий и званий. Он был единственным стажером у Виктора, и тот вряд ли его забудет. Так что же делал Рой возле дома Берна? Искал Берна, Хотел все выяснить. Боялся за свой бизнес. Рой продолжал считать, что Берн не тот, за кого себя выдает. Он думал, что он либо из полиции, либо из бандитов. М да, мы тоже считали, что он не тот, за кого себе выдает. Либо из бандитов, либо из шизофреников. Досталось парню. А от Софита он чего хотел? Чтобы та переоформила какие-то документы. Ай!» — он махнул рукой. «Это уже не интересная история». Виктор повеселел и, поблагодарив Германа за все, пожелал удачи. Герман был назначен следователем в следственный комитет в столице, где стал работать по линии без вести пропавших и вспоминать эту, наверное, самую интересную историю его только что начавшейся карьере.